После обеда мы взяли тайм-аут. Профессор проверял мое доказательство теоремы Коши, а я опять нахваталась новых слов и, болтая ногой, сидела в кресле, повторяя их снова и снова. Арвис устроился с другой стороны профессорского стола. Ему понравились и зеркала, и машущие лапами жуки, и теперь он лично сочинял аналог здешней морзянки». Я посоветовала взять пару фрагментов обычных текстов и посмотреть, какие буквы встречаются чаще всего. Им отдать самые простые сигналы, как у нас А – это точка-тире, а Н – тире-точка. А вот какое-нибудь редкое Ж – длиннее в два раза. Три точки и тире. Кстати, тут же наверняка есть система передачи сигналов между кораблями. Нельзя ли привязаться к ней? «Флажки? Не годятся? Жаль!» Закончив со словами, подтянула к себе ящик с песком и стала соображать, как можно устроить самый простой телеграф и что для этого надо. Медная проволока – много. А откуда ее берут? Вроде бы волочат, протягивая через меньшие и меньшие отверстия. Ювелиры здесь наверняка так работают с золотом и серебром, иначе откуда бы взялись всякие цепочки – и прочие прибамбасы, которые тут полгорода носят. Но, думаю, Барадис с этим справится. Про изоляцию я когда-то читала, что вроде как использовалась пропитанная воском ткань. Еще нужен магнит. Так, откуда у нас берут магниты? Кажется, делают отливку в сильном магнитном поле, а для создания поля нужен магнит. Гмм! Получается круг. Что-то такое было проковку! ковку. Что если долбить по железяке молотом в одном направлении? От этого она может стать магнитом, потому что кристаллики в железе ориентируются определенным образом. Или ее надо ориентировать с севера на юг, когда долбишь. Или я что-то путаю. И вообще, компасы у них на кораблях, наверное, есть, а откуда они их берут? И как быть с источником тока? Медная пластина, потом железная или цинковая пластина. Бумага, пропитанная соляным раствором, Повторите это много раз. Получим вольтову батарею. К ней присобачиваем провод, ставим выключатель-переключатель, которым и будем отбивать морзянку. Тянем провод дальше, на другом конце накручиваем небольшую катушку, которая создает поле. В нем магнитик, который тоже будет что-то делать. То ли по колокольчику стучать, то ли бумажку пачкать. В процессе разберемся. Арвис несколько нервно слушал мое бурчание под нос и забеспокоился еще больше, когда я сказала «Пошли к кузнецу». «Тебя проводить?» Оторвал нос от бумаг к 2 Я вопросительно взглянула на Арвиса. «Я провожу Мария туда и обратно», — отозвался он. «Любопытно, как отнесется Барадис к визиту Майлта?» Раздумывала я, поднимая на флаг шток голубой флажок, означавший «мы идем», потом рванула к себе в комнату, невежливо захлопнув дверь перед носом у следовавшего за мной Арвиса. Мне пришла в голову хулиганская мысль – научить его ездить на велосипеде. При мысли об импозантном длинноволосом брюнете, вшитом серебром камзоле на велосипеде верхом, хотелось захихикать. Интересно, что получится? «Мия хард! Я быстро!» Переоделась в юбку с разрезом и штанами под ней. Надела свой лифчик. При тряске нашей шайтан-машины это было производственной необходимостью. Рубашку под горло и пропитанную куртку. Похоже на то, что носят здешние горожанки, но намного удобнее. Вздохнув, убрала волосы под чебурашник. Вот что мне надо сделать для этой страны, чтобы ввести новую моду на шляпки? Тебе удалось меня поразить. Начал разговор Арвис, не успели мы выйти из дома. «Я чувствовал, что с тобой все в порядке, но того, что ты сделала, я не ждал. Так много за столь короткий срок». «Ммм, рада, что ты одобряешь. Могла бы и больше, но боялась навредить. Теперь я же смогу спрашивать у тебя, что можно, а что нет. Кстати, очень рада, что ты одобрил идею железных дорог». Хотя с этим паровым двигателем нам и до Нового года не разобраться. А что такое паровой двигатель? И что такое Новый год? Точнее, когда у вас бывает Новый год? У нас вскоре после перелома зимы, через неделю после самого короткого дня. А у вас? А двигатель – это такой большой механизм, который преобразует энергию пара, образующегося при кипении воды, в колес. Вот только совершенно не помню, как он это делает. Вздохнула я. Ну не может же там, в трубе, тупо стоять турбина с лопаточками. Хотя, если ни до чего разумного не додумаемся, попробуем и это. Ужас! Я сама не знаю, сколько всего я не знаю. А ведь думала, что отличница. Наш Новый год как раз на неделю раньше вашего, в день зимнего солнцестояния. «А что такое турбина?» Я икнула. «Теперь я знаю, как выглядят Майлты на велосипеде. Отпадно. Как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Вот о чем я думала, позволяя ему это. Ведь он меня возненавидит за такое унижение. А начиналось все так хорошо... Сначала я сделала по двору несколько кругов, под конец наловчилась так, что держала руль одной рукой, а второй попеременно поправляла хлопающие на ветру ненавистные уши и рассыпала воздушные поцелуи. В результате у Арвиса создалось закономерное, но абсолютно ложное впечатление, что езда на велосипеде – это занятие для тех девиц, что на лошади удержаться не в состоянии. После пятого круга привычный Барадис легко поймал меня вместе с шейтан-машиной. Не успела я соскочить с велосипеда, как в руль тут же вцепился Арвис. Хочу попробовать. Арвис, тут нужен навык. Давай сначала мы тебя подстрахуем. Я сам. Я прекрасно езжу верхом. Я же видел, как и что ты делаешь. Вот зараза самоуверенная. Но велосипед-то у нас один. Погнешь колесо Неделю с тобой разговаривать не стану». Колесо уцелело. Зато Арвис извалялся в пыли, разодрал оторчащий из стены крюк рукав, разбил колено и в финале умудрился безо всяких тормозов улететь через руль. Велосипед Барадис, не меньше меня переживавший за наше творение, перехватил в полете. Поскольку рук у кузнеца имелось в наличии только две, Маэлта -то он ловить не стал. Я стояла в стороне, стараясь удержать нейтральную мину на лице. «Побежишь поднимать?» Решит, что я усомнилась в его мужской доблести и несомненном интеллектуальном и физическом превосходстве. Пусть встает сам. Вроде руки-ноги целы. Встал. Молча отряхнулся, посмотрел на меня, на Барадиса, нежно прижимающего к груди волосатыми лапищами велосипед. Я напряглась. Сейчас как запретит производить опасные для жизни агрегаты. Вместо этого Арвис прищурился на меня. «Едет легко. Падает еще легче. Что делать будем?» «Вариантов два». В том же тоне отозвалась я. «Либо сделать третье колесо с потерей маневренности, либо все же сообразить, как устроены тормоза. А ездить учиться надо. Идеально, конечно, было бы, чтобы он рассмеялся. Нет, остался серьезным. И фиг поймешь, о чем думает». Просто кивнул и отвернулся. Я наконец поняла, как надо вести дела с кузнецом. Мне не нужно говорить ему, как что-то делать. Мне достаточно сказать, что должно быть сделано. У него есть практический опыт и знания, и работы, и инструментов, а у меня только книжные странички шелестят в голове. Я понимала, как делается болт при помощи станка, а он сообразил, как делать это, зажав штырь будущего болта в тисках и при помощи фиговины из стали с нарезкой и одного подмастерья. Станка это не отменяло, но до отладки там было пилить и пилить, а подмастерья был готов вертеть железяки, проникаясь мудростью патрона с утра до вечера. Поднапрягшись, я вспомнила название «Плашка». Вообще, похоже, Барадис был натурой увлекающийся, и теперь все, что можно было нарезать, радовало глаз свежей резьбой. После этого новой забавой стало высверливание дырок соответствующего диаметра. Тоже, разумеется, с резьбой. Так, кстати, пока дело не дошло до эксклюзивных болтов с позолотой и гербами, дернула за один рукав Арвиса за другого Барадиса, и втолковала обоим важность стандартов. «Вот пусть кузнец определит десяток самых нужных диаметров, от них и будем плясать, а Арвис поставит на это дело визу. Надо будет поправим, но это лучше, чем неразбериха и беспредел». Осчастливив напоследок мужчин русской народной мудростью, что шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой, перешла к выяснению того, откуда они берут компасы. И волочат ли проволоку? И есть ли тут где-нибудь поблизости месторождение железной руды? И медной? И ковал ли кузнец полосу металла, ориентировав ее с себя на юг? Да и как насчет каучука, застывшего сока лиан с южных островов? Есть ли у них такое? Вот удача. Есть. Используется для забав. Мечи делают. «Ну, забавники, если флот тут силен, закладывайте плантации, или как там этот каучук растят, мне он нужен для велосипедов и не только. Хочу трусы с нормальной резинкой, а не на тесемочках». Последнего, правда, я вслух произносить не стала. По ходу дела мы еще и согласовали стандарт железнодорожной колеи. Каким он должен быть, я помнила смутно, прикинула, По памяти казалось, что метра полтора. «А что такое метр?» Тут же спросил Арвис. «Хороший вопрос. Ведь не покажешь руками вот столько. Что тут есть эталонного? Ясно, что не длина волны при распаде чего-то там. Единственным эталоном оказалась я сама. Один метр шестьдесят восемь сантиметров. О чем я и сообщила озадаченным Арвису и кузнецу. Значит, с метром разберемся позже». Пока без обуви ставим меня к стенке, делаем засечку по росту. Сделали? Теперь растопыриваю руку. От конца большого пальца до ногтя безымянного примерно сантиметров 18. Как раз. Засекли. Кстати, а сами-то они в чем длину мерят? Леорат? Локоть, что ли? Так пусть возьмут три локтя и сравнят с тем, что на стенке нарисовано. Ага, чуть меньше. Но тоже пойдет. Зато вменяемая и запоминабельная ширина колеи. Точнее, просвета от рельса до рельса. А для вагонеток в шахте, где колея должна быть уже, можно делать два этих самых лиарата. Теперь по рельсам. Вроде как наши ржавеют. Значит, это не нержавеющая сталь. Но что-то хорошее, иначе нагрузки не потянет. И еще нужна же насыпь. Просто на землю шпалы не кладут. То есть для прокладки железных дорог по стране нужны карьеры и каменоломни, где можно брать гравий. Дома тут каменные, то есть камни где-то есть. И с деревом на шпал и вроде проблем нет. Только надо их чем-то пропитывать, чтобы не гнили. Почему в голове вертится слово «криозот»?» Уставилась на Арвиса. «Если займемся этим всерьез, нужна будет команда хороших химиков, а то я на химичу, мало не покажется». «Ведь свои корабли они как-то защищают от гнили. Вот пусть позаботятся и о шпалах». «От Барадиса мы вышли уже на закате. Похоже, у меня появился госзаказ на телеграфное сообщение и железные дороги. Еще немножко и почувствую себя магнатом. Смешно!» «И ты каждый день вот так?» – поинтересовался Арвис. «Сегодня еще в мастерскую к Нориале забежать хотела, но уже поздно», – отозвалась я. «Мы затеяли пошив женских плащей с капюшонами в духе мадам Бонасье и мужских курток с кучей карманов. Тоже с капюшоном, отстегивающимся. Посмотрим, как пойдет. Вещи заведомо удобные и качественные, но для местных несколько непривычные». Что такое, мадам Бонасе? И да, куртку, если, конечно, она мне понравится, могу носить. Так звали девушку, которая носила такой плащ поверх платья. Не стала вдаваться в подробности я. А с курткой можно так. Как у тебя будет время? Зайдем, тебя обмеряем и сошьем из ткани, которую сам выберешь. Хорошо? Можно завтра, кивнул Брюнет. Кстати, об одежде. Предлагаю сделать крюк до Дубовой улицы. Тут переулками недалеко. Идти в таком виде через город покосился на драную штанину и полуоторванный рукав. Жертва промышленной революции. Ага. Знаешь, ты иди, а я попрошу, чтобы меня проводил домой кто-нибудь из сыновей Барадиса. Что я тебя гонять туда-сюда буду? Ты не хочешь, чтобы я тебя проводил? Да, не хочу лишний раз тебя утруждать. «Значит, прогоняешь». Вообще-то он был прав. Я боялась, что проводы перейдут в посиделки за чаем, а там уже темно и возвращаться будет поздно. Хватит с меня того, что сегодня всю ночь чертовщина снилась. Зачем мне это? У этого высокого, широкоплечего красавца своя жизнь. У меня своя. Он Маэлт, а я студентка попаданка Это киевовка в юбке в тридевятом царстве – Вот и думать мне полагается о корыте, а не о местной инкарнации Ивана-Царевича. «Арвис, доброго тебе вечера и до свидания!» И, повернувшись, снова постучалась в ворота кузнеца. Кадва слегка удивился, что я пришла в компании юного, но плечистого и брееса, младшего сына кузнеца, но задавать вопросов не стал. А я сделала себе бутерброд, налила чаю, зажгла свечу, Забралась с ногами в кресло в кабинете и начала зубрить новые слова. «Перед сном еще приму душ, и совсем хорошо будет. А еще у меня теперь есть подушка с его запахом».